Глава 18 Практики всех сект и кланов, сражавшиеся на улицах вокруг цитадели от Ацтлана, замерли, задрав головы вверх, где разворачивалось зрелище, которого не видел мир со времен Великой битвы Байри и Повелителя Вечной Ночи. Да и то многие вряд ли вживую помнили эти события. Купол Зикуратов взорвался, осыпая окрестности каменными осколками. Из образовавшегося пролома вылетели две фигуры, окруженные аурами такой концентрации, что воздух вокруг них искажался, как над раскаленным песком пустыни. Одна фигура, окутанная серебристо-голубым сиянием, тут же была узнана теми, кто видел Джинари ранее. Но даже они не могли поверить в объем энергии, исходившей от молодого практика. Его аура пульсировала одновременно светом и тьмой, соединенными в невозможной гармонии, создавая вокруг него ореол, напоминающий звездное небо. Вторая фигура, вселяющая ужас даже на расстоянии, мало напоминала человека. Огромное существо с кожей цвета запекшейся крови, четырьмя перепончатыми крыльями и рогатым черепом, могло быть только одним – самим владыкой Кецалем в его истинной форме демонического императора. «Страх и ужас, который мог коснуться каждого, если его вовремя не остановить». «Великие небеса!» – прошептал Раван крей опуская окровавленное копье. «Мы ошибались все это время. Кецаль не человек. Он демоническое существо». «Нет!» – ответил стоявший рядом Лиан из секты Алых Лепестков. «Это преобразование!» Техника высшего уровня, позволяющая практику принять форму, соответствующую его истинной сути. То, что мы видим, собственная душа Кецаля, проявленная в физической реальности. Он практик, но его душа изменилась за столько лет практики демонических искусств. Вот только остался ли он собой, человеком, или действительно стал монстром? Сражение в небесах заставило померкнуть все остальные битвы этого дня. Демонические практики и войны Альянса словно по негласному соглашению прекратили убивать друг друга, завороженные столкновением сил, превосходящих их понимание. Все их битвы до этого теряли смысл на фоне происходящего, и это невольно понимали все. Первая атака Кецаля заставила содрогнуться сам воздух. Пять цветных лучей, каждой толщиной с древесный ствол — устремились к джину, окрашивая небо всеми оттенками стихийной энергии. Удар был настолько мощным, что небо на мгновение потемнело, а затем вспыхнуло ослепительным светом, когда серебристая энергия джина столкнулась с разноцветным потоком атаки. Земля задрожала, хотя битва происходила высоко в небе. Люди падали, не удержавшись на ногах. Многие использовали защитные техники. Но лишь единицы из них продержались достаточно долго, чтобы защитить своих хозяев. Здания покрывались трещинами. Казалось, сама реальность не выдерживала столкновения двух титанических сил. «Они разрушат весь континент, если продолжат сражаться так!» – произнесла милиса выбегая из Зикурата вместе с Рейвином и Рю. Ее одежды были порваны и покрыты пылью, но девушка не обращала на это внимания. «Это больше не имеет значения», — ответил Рейвен, наблюдая, как его сын сражается с древним демоническим существом на равных. На его лице отражалась смесь гордости и беспокойства. «Весь континент теперь зависит от исхода этой битвы». В небе проявилась гигантская фигура. Семиглавая гидра соткана из чистейшей голубой цы. Каждая голова, которая источала потоки энергии, способные разрезать камень. Радословная клана Ри проявилась во всей своей мощи, защищая последнего наследника. Кицаль ответил, окружив себя короной из черного пламени, каждый язык которого трансформировался в демоническое существо, набрасывающееся на головы Гидры. Столкновение этих двух проявлений породило ударную волну, от которой треснули стены ближайших зданий. Битва перемещалась все выше и дальше, превращаясь в серию вспышек и взрывов, сотрясающих небосвод. Там, где сталкивались техники, возникали искажения пространства, через которые на мгновение можно было увидеть иные измерения. Пустоты, наполненные звездами, или красные равнины, усеянные костями. «Джин использует двойную ци», — произнес Фасон, наблюдая за битвой с восточной стены города. «Я никогда не видел подобного». Звездные отцы ицы изначальной бездны, объединенные в одном теле, это невозможно? Для моего сына нет ничего невозможного, гордо ответил рейвен хотя в его глазах читалось беспокойство. Но даже с двойной цей я не уверен, что он сможет противостоять святому. Вдруг небо озарилось вспышкой такой яркости, что многие практики упали на колени, закрывая глаза. Когда свет померк, в вышине был виден лишь силуэт семиглавой гидры, окруженный тысячами темных фигур. «Кецаль призвал демонов!» – прошептал Тарик, стиснув рукоять своего меча. «Техника десяти тысяч демонов преисподней! Я слышал о ней, но никогда не думал, что увижу ее проявление!» В ответ Джин активировал технику, которую узнали лишь немногие старейшие практики. Его тело превратилось в поток чистейшего света, пронзающий темные фигуры одну за другой, уничтожая их за доли секунды. «Возрождение истинного света!» В благоговейном шепоте произнес один из старейшин секты разрушительного копья. «Техника основателя клана Ри, Байри «Техника, которой он победил Повелителя Вечной Ночи! Как этот молодой человек ее узнал?» Сражение продолжалось, удаляясь все дальше. Теперь столкновения двух титанов были видны лишь как вспышки на дальнем горизонте. Но даже на таком расстоянии каждый удар отдавался дрожью в земле и громом в небесах. И тогда случилось нечто, изменившее ход битвы на земле. Каждый демонический практик внезапно замер от недоумения. Их мгновение назад, бурлящая и грозное стало бледнеть и стончаться, словно вытекая через невидимую пробойну. Что происходит? Прохрипел один из командиров Ацтлана, наблюдая, как его собственная аура тускнеет. Моя сила исчезает. Артефакт вечного пламени уничтожен произнес ревен наблюдая за паникой в рядах врага. А теперь и связь с Кецалем ослабевает. Они теряют оба источника своей силы. Войны Альянса, осознав происходящее, ринулись вперед с новыми силами. Фасун и Тарик возглавили атаку с восточного фланга. Их техники идеально дополняли друг друга. Там, где монах Фасун касался противника своими ладонями, активируя точки духовного разрушения, Тарик завершал атаку стремительными ударами меча, окутанного пустынной ци. Демонические практики дрогнули, их ряды рассыпались. Без поддержки вечного пламени, без питающей связи с владыкой, они были лишь тенью своей прежней мощи. Одни сдавались, бросая оружие, другие пытались бежать, третьи сражались до последнего, зная, что пощады не будет». После того, что натворили эти люди, опьяненные властью и силой, что давала им секта, их жалеть никто не собирался. Мелисса и Рю присоединились к Рейвину. Все трое наблюдали за далекими вспышками, которые говорили о том, что титаническая битва продолжалась. «Я не могу поверить, что он сражается на равных с Кецалем», – произнесла милиса Ее голос дрожал от волнения. Еще недавно он был просто сильным практиком. «Но теперь...» «Я никогда не думал, что увижу взлет своего сына до таких высот», — ответил Рэйвин. «Родословная Ри, ее истинный потенциал мог раскрыть лишь основатель клана Байри». Внезапно на отдаленном горизонте вспыхнула ослепительная черная вспышка. Не свет, а его отсутствие, настолько глубокое что, казалось, поглотила часть реальности. Ударная волна достигла города через несколько секунд, сотрясая землю сильнее любого землетрясения. Затем наступила тишина. Пугающая, абсолютная тишина. Не было больше вспышек, не было грома или дрожи земли. Словно сама природа затаила дыхание, ожидая исхода. Маленькая фигурка молнии спустилась с верхнего этажа Зикурата, приземлившись на плечо Рейвина. Это была чешуйка. Ее кристаллические глаза были полны слез. Я не чувствую его! закричала она. Ее голос дрожал от отчаяния. Не чувствуются папы! Наша связь пропала! Лицо Рейвина побледнело. Без единого слова он активировал свою технику полета, окружив себя темно-синей аурой и устремился в направлении последней вспышки. «Покажи, где ты чувствовала его в последний раз?» – произнес он, пока они неслись над лесами и горами с невероятной скоростью. Ветер свистел в ушах, но Рейвен не обращал на это внимания. Все его существо было сосредоточено на поиске сына. «Там, за тем горным хребтом!» – указала чешуйка. Ее тело вытянулось, как стрела. «Я чувствую что-то!» Очень слабо, словно далекое эхо. Когда они перевалили через хребет, перед ними открылось зрелище апокалиптического масштаба. Некогда цветущее плато превратилось в безжизненную пустошь. Скалы оплавились, почва почернела, деревья обратились в пепел. В центре этого опустошения виднелись две неподвижные фигуры. рейвен приземлился рядом с телом сына, падая на колени. Джин лежал неподвижно. Его кожа была бледной до синевы, а рядом с ним – тело Кецаля с пробитой шеей, в котором с трудом можно было узнать некогда могущественного владыку Ацтлана. Настолько сильно исказились черты его лица. «Нет, только не это!» – прошептал Рэйвин, осторожно поднимая голову сына. «Не после всего, что мы пережили. Не сейчас, когда мы наконец воссоединились. Чешуйка скользнула по телу Джина, расширив свои кристаллические глаза, словно пытаясь заглянуть внутрь его сущности. «Он жив!» – воскликнула она внезапно. «Просто его цы, ци... Ее нет совсем. Ни капли. Все меридианы пусты, как будто он использовал все до последней искры. Потому я и не могла почувствовать его. Нечего было чувствовать». Рейвин приложил ладонь к груди сына и ощутил слабое, но стабильное сердцебиение. Облегчение захлестнуло его с такой силой, что на глазах навернулись слезы. «Он полностью истощил свою Ци, произнес рейвен бережно поднимая сына на руки. «Никогда не видел такого глубокого истощения. Ему потребуются месяцы, чтобы восстановиться. Но он жив. Мой сын жив». Чешуйка радостно кружилась вокруг них. Ее чешуя снова сияла здоровым блеском. «Я знала, что он справится! Знала! Мой папа самый сильный!» Рейвен улыбнулся сквозь слезы, крепче прижимая к себе Джина. «Да, он действительно самый сильный. Сильнее, чем кто-либо когда-либо считал возможным». Обратный путь к цитадели от Стлана прошел в молчании. Райвенберриж нанес своего сына, словно тот был самым драгоценным сокровищем во всем мире. По пути они видели множество свидетельств битвы, оплавленные скалы, расколотые деревья, глубокие борозды в земле, словно кто-то провел по ней гигантскими когтями. Когда они приблизились к городу, то увидели, что сражение закончилось. Флаги Альянса развивались на стенах цитадели. Демонические символы были сорваны и сожжены. Везде виднели следы разрушений, но сквозь дым пожаров уже проглядывало утреннее солнце, знаменуя новый день и новую эру. У ворот города их встречала толпа. Практики всех сект и кланов, войны Альянса, освобожденные жители города. Все они замерли, увидев приближающуюся фигуру Рейвина с телом сына на руках. «Он жив!» Объявил рейвен и его голос, усиленный техникой дальнего шепота, разнесся над всей цитаделью. «Джинри жив! Кецаль мертв! Мы победили!» Оглушительный рев множества голосов взорвал утреннюю тишину. Люди кричали, плакали, обнимались, не веря, что кошмар наконец закончился. Многие падали на колени, воздавая почести бессознательному юноше, победившему самого могущественного тирана в истории континента. «Дорогу!» – скомандовал Раван Крейн, расчищая дорогу сквозь толпу. «Дайте дорогу спасителю континента!» Рейвен пронес сына через весь город к Зикурату, где уже собрались лидеры сект, уцелевшие в битве. Там же размещались лучшие целители Альянса, спешно создавшие полевой госпиталь для раненых. Последних было слишком много, и, увы, помочь всем не представлялось возможным. Глава секты Небесного Завеса, суровый старик с длинной белой бородой, лично подошел, чтобы встретить их. — Мы позаботимся о нем, — сказал он, указывая на подготовленное ложе, окруженное лечебными формациями. — Наши лучшие мастера восстановления уже здесь. Если кто-то и может помочь ему то это они рейвин осторожно уложил сына на ложе и тут же несколько целителей окружили его активируя диагностические техники полное истощение ци произнесла главная целительница седая женщина с острым взглядом практически все меридианы повреждены крайним перенапряжением внутренние органы на грани отказа она подняла взгляд на рейвина как он вообще еще жив «Потому что он... Джин Ри», — просто ответил рейвен «Для него невозможного не существует». Целительница кивнула, а затем скомандовала своим помощником. «Начинаем процедуру возрождения меридианов, печати восстановления по основным узлам. Сразу активируйте колыбельцы. Нам нужно стабилизировать его энергетические каналы, прежде чем начинать насыщение Ци». Пока целители занимались джином, Рейвен обернулся, встречая взглядом с лидерами Альянса, собравшимися в просторном зале Зикурата. Многие из них были ранены, их одежды пропитались кровью и потом сражения. Но в их глазах светилось то, чего не было очень давно – надежда. Эйден с перевязанным плечом и бледным от потери крови лицом, но с гордо поднятой головой. Рю на костылях. Его правая нога была сломана в двух местах но глаза сияли удовлетворением от победы. милиса с рассеченной бровью и кровопотеками на щеке, но с улыбкой, которая освещала все ее лицо. Раван, Горм и Лиан, каждый отмеченный шрамами сегодняшней битвы, но с выражением глубокого уважения во взгляде. Все они как один опустились на колено перед ложем, где лежал бессознательный джин. «Мы клянемся!» Начал Раван, его голос звучал торжественно. Что память о подвиге Джинари будет жить в веках. Клянемся, что новый мир, который он нам подарил, будет процветать. Пусть небо благословит его и дарует скорейшее выздоровление, продолжил Горм. Его обычно громогласый голос был необычно мягок. Пусть его цы восстановится сильнее, чем когда-либо. И пусть каждый житель континента «Знает имя того, кто принес нам свободу!» Закончил Лиан, склонив голову еще ниже. Джин Ри. Рейвин наблюдал эту сцену с тяжелым сердцем. Одна его часть ликовала от гордости за сына, другая же сжималась от беспокойства за его будущее. Слишком велика была жертва. Слишком близко подошел Джин к порогу, за которым нет возврата. Но, глядя на лица этих людей, готовых отдать все за его сына, Рейвин начал верить, что все будет хорошо, что новая эра, рожденная сегодня в крови и огне, будет эрой мира и процветания. Темнота, окружавшая меня, была глубокой и всеобъемлющей, но в ней не было страха. Я словно плавал в океане спокойствия, не чувствуя ни боли, ни усталости, ни даже собственного тела. Время потеряло смысл. Я не знал, сколько проплыл в этой темноте, мгновения или века. Иногда сквозь нее пробивались далекие голоса, словно доносящиеся из другого мира. Иногда я ощущал прикосновение к телу, которого не чувствовал. Но все это было неважно, незначительно по сравнению с глубоким покоем, окутывавшим мое сознание. А затем сквозь темноту пробился свет. Сначала слабый, едва заметный, как предрассветные сумерки. Затем все ярче, все настойчивее, пока не превратился в ослепительное сияние, поглотившее всю тьму. Я открыл глаза и увидел деревянный потолок, освещенный мягким светом. Воздух был наполнен запахами благовоний, лекарственных трав и чего-то праздничного. Жареного мяса, свежего хлеба и сладостей. — Он очнулся! Раздался радостный возглас, и я, повернув голову, увидел чешуйку, сидящую на краю моей постели. Ее кристаллические глаза сияли от счастья. «Папа вернулся к нам!» Сразу же рядом с кроватью появились люди. Мой отец с изнуренным, но счастливым лицом сжал мою руку своими ладонями. «Сын!» – только и смог произнести он. Но в этом единственном слове было больше чувств, чем в длинной речи. «Сколько я был без сознания?» – спросил я, удивившись тому, каким слабым и хриплым был мой голос. «Я даже забыл, когда в последний раз чувствовал себя так плохо». «Почти месяц», – ответил отец, помогая мне сесть и поднося к губам чашу с прохладной водой. «Твои меридианы были полностью истощены. Целители говорили, что никогда не видели такого случая, чтобы практик выжил после подобного перенапряжения». Я смотрел комнату. Это было просторное помещение с раздвижными бумажными перегородками, украшенными изображениями цветущих веток. Сквозь приоткрытую дверь виднелся внутренний дворик с журчащим фонтаном и ухоженным садом. «Мы в поместье секты небесного завеса», — пояснил отец, заметив мой взгляд. «Лучшие целители континента работали над твоим восстановлением. А теперь, когда ты очнулся...» Он улыбнулся. «Тебя ждут». «Кто ждет?» – удивился я, пытаясь встать, но обнаружив, что ноги совершенно не слушаются. «Все!» – просто ответил отец. «Но не спеши. Твое тело еще не восстановилось полностью. Дай себе время». Он помог мне облачиться в простую, но элегантную одежду из светлого шелка, расшитую серебряной нитью. Затем, поддерживая меня под руку, вывел во двор. То, что я увидел, заставило меня замереть от изумления. Весь сад был заполнен людьми. Я узнавал лица – Мелисса и Рю, Эйден и Раван, Горм и Лиан, Фасун и Тарик и десятки других практиков, с которыми сражался бок о бок против Ацтлана. Когда я появился, все они поднялись как один и низко поклонились, выражая почтение, которого я никогда прежде не видел. «Что... что все это значит?» — спросил я у отца. «Это значит, что они признают тебя», — тихо ответил он. «Признают твою силу, твой подвиг, твою роль в освобождении континента». Никогда не любил излишнего внимания, да и обычно не было времени смущаться. Сделав глубокий вдох, я выпрямился, опираясь на отца, и обратился к собравшимся. «Поднимитесь, пожалуйста! Я всего лишь выполнил то, что должен был, как и каждый из вас!» милиса первой подошла ко мне. Ее лицо сияло от радости. «Мы давно ждали этого дня», — сказала она. «Целители говорили, что ты проспишь еще минимум неделю, но мы все равно готовились. Никто не хотел пропустить твоего возвращения». «Готовились?» — удивился я. «К чему?» «К празднику, конечно!» Воскликнул Рю, прихрамывая, подходя ближе. Его нога все еще была в лечебной повязке. «Мы ждали, когда герой очнется, чтобы отметить победу как следует!» Теперь я заметил, что весь сад был украшен фонариками и цветами. В центре стояли длинные столы, уставленные явствами и напитками. Музыканты, расположившиеся в углу, начали играть веселую мелодию. «Мы все сражались, все рисковали жизнями!» Покачал я головой. «И многие отдали их», — серьезно ответил раван Крейн, приближаясь. «Мой отец погиб, разрушая барьеры от стлана. Тысячи других пали в этой войне. Именно поэтому мы должны праздновать победу, чтобы их жертва не была напрасной». Я посмотрел в его глаза и увидел в них не только скорбь, но и надежду. Надежду на лучшее будущее, за которое его отец отдал жизнь. «Ты прав». — кивнул я. — Мы должны помнить павших и строить мир, достойный их жертвы. Меня усадили в центре главного стола на почетное место. Рядом сели отец и чешуйка, свернувшаяся на моем плече в свою компактную форму. Вскоре праздник был в полном разгаре. Я слушал рассказы о том, что произошло за месяц моего беспамятства, о том, как Альянс установил новый порядок на освобожденных территориях, Как секты и кланы поклялись поддерживать мир между собой. Как люди возвращались в свои дома, начиная заново строить жизнь без страха. Раван рассказал, как они нашли в подземельях Зеккурата архивы секты Ацтлан, содержащие информацию обо всех похищенных родословных и техниках. Теперь эти знания могли быть возвращены к законным владельцам. Горм с энтузиазмом поведал о планах восстановления городов, разрушенных во время правления Кецаля лиан упомянула о соединении семей разделенных годами тирании а мелиса сидевшая напротив лишь смотрела на меня с таким выражением в глазах будь то я был центром вселенной в эту ночь она была особенно прекрасна в светлом шелковом платье с распущенными волосами украшенными цветами горного жасмина ночь продолжалась песнями танцами и обильными возлияниями люди наслаждались долгожданными днями спокойствия. Я ел и пил мало, мое тело все еще было слишком слабым. Но душой я впитывал все происходящее, наслаждаясь редким моментом покоя и радости после долгих месяцев борьбы. Когда большинство гостей разошлось, а некоторые просто уснули прямо на траве сада, я остался наедине с отцом у края пруда, наблюдая за отражением луны в темной воде. — Я горжусь тобой, сын, — тихо произнес он, — не только тем, что ты победил цаля, но и тем, каким человеком ты стал. Твоя мать тоже гордилась бы. Я кивнул. Мысль о матери, которую я никогда не знал, всегда вызывала во мне глубокие чувства. Теперь, когда все закончилось, — продолжил отец, — какие у тебя планы? Что ты хочешь делать дальше? Я задумался. Действительно, что дальше? Вся моя жизнь до этого момента была борьбой за выживание, за силу, за победу над врагами. Но теперь, когда главная битва выиграна, что остается? — Я хочу вернуться на северный континент. — Наконец ответил я. — Там осталось несколько незавершенных дел. Отец понимающий кивнул. — Деревня Речной злом, Наш старый дом. Ты скучаешь по нему? «Да», — признался я. «И еще есть люди, которых я хотел бы навестить. Старик Вэй, который учил меня, как только я начал путь практика. Несколько друзей, которые помогали мне, когда я был намного слабее. Я обещал вернуться». «Это хорошая идея. Обещания надо исполнять», — согласился отец. «Я присоединюсь к тебе, но чуть позже». «Есть одно место, которое я хочу посетить еще раз, прежде чем уйти с этого континента». «Крипто-кланари?» – догадался я. Отец кивнул. «Я должен попрощаться с твоей матерью, рассказать ей все, что произошло, о том, каким удивительным человеком вырос ее сын». Я положил ему руку на плечо, и мы оба замолчали, наслаждаясь тишиной и спокойствием ночи, столь редкими в нашей жизни полной сражений и опасностей. Рейвен Мо стоял в полумраке крипты клана Ри, возложив руку на белый мраморный саркофаг. Его пальцы нежно скользили по высеченному лику молодой женщины, словно пытаясь через холодный камень передать тепло своей любви. Джина. Прошептал он, и его голос эхом отразился от древних стен. «Я вернулся, как и обещал. Вернулся, чтобы рассказать тебе о нашем сыне». Вокруг него возвышались статуи и саркофаги предков кланари, безмолвные свидетели его исповеди. Кристаллы, встроенные в стены, излучали мягкий голубоватый свет, создавая атмосферу покоя и умиротворения. «Ты родила замечательного сына». Продолжил рейвен не скрывая слез, свободно текущих по его щекам. Сильного, отважного, непреклонного. Он победил самого могущественного тирана нашего времени. Освободил целый континент. Совершил то, о чем будут слагать легенды в течение тысячелетий. Его история вдохновит многих вступить на путь возвышения и стать лучше, чем они есть. Рэйвин опустился на колени перед саркофагом, прислонившись лбом к холодному мрамору. «Но знаешь, что самое удивительное? Он остался человеком. Несмотря на всю свою силу, все могущество, он не забыл о том, что действительно важно, о сострадании, верности, чести. Он мог бы стать новым владыкой». Мог бы требовать почестей и поклонения, но вместо этого он просто хочет вернуться домой. Глаза Ревина, еще недавно тусклые, а десятилетий пыток и заточения, теперь сияли гордостью и любовью. «Я так горжусь тем, что я его отец», — произнес он, и его голос, полный эмоций, разнесся по священному пространству крипты. — Горжусь тем, что мы с тобой создали такое чудо. И я знаю, что где бы ты ни была сейчас, ты тоже гордишься им.